Всем путешественникам по картам Таро В радиотеатре фантазии Спасибо вам Если вы задумываетесь о себе И о своих детях Через наши Метафорические Зеркала Через старинные Простые рисунки На колоде карт Мы с вами Вглядываемся Восьмой аркан колоды Таро. У нас он называется «Заповедь или закон». В своем анализе Таро Освальд Вирт, рассуждавший, конечно же, не так, как рассуждает автор этой серии «Передач». Великие арканы разделены на три семерки. И порядок, который установил Вирт, обратный восходящему. Мы к первым арканам колоды отнесли область человеческой обыденности, а он как раз относил область духа. То есть вот у Вирта, арканы с первой по седьмой, ...описывают состояние духа. Мы потом еще вспомним о том, почему это происходит. А вот вторая семерка, в начале которой мы находимся... ...ее начинает восьмой аркан или заповедь. У Верта это интересно и важно, мне кажется. Соответствует душе или индивидуальность, личности... И первая карта семерки, пишет Вирт, исполняет неизбежный роль генератора или творца души. Дух распространяется от первопричины, от мага или фокусника, а душа происходит от аркана 8 точно так же, как тело будет происходить от 15. Я сейчас не хочу подробно анализировать рассуждения Верта, поскольку могу всех интересующихся от правильского книги, однако очень важно для нас то, что восьмой Аркан в наших рассуждениях является основой того, что должно составлять индивидуальную душу цель существования жизни человеческой, ее внутренний закон, ее опора и доверия образу Бога в своей душе, то, с чего начинается душа. Мы очень часто размышляя об этом аркане я о смысле человеческой души говорим о том, что человек очень часто путает справедливость как внутренний закон и свое собственное право судить. Ведь право судить или осуждать кажется нам Ровно тем, чего мы должны обрести в жизни для того, чтобы уважать самих себя. Мы очень даже и к религии приходим. Именно для того, чтобы получить какую-то способность судить. Ну, скажем, осуждать тех самых других бесхребетных, а не помогать им. Однако, сам этот аркан и понятие справедливости, как писал Валентин Тойнберг, относятся к сфере суждений. Задумайтесь, высказать суждение относительно чего-либо равносильно действию, имеющему целью, Установление справедливости. Проблема заключается в том, что приговоры выносятся не только судьями в судах. Каждый мыслит в той степени, в которой он способен судить. И в этом тоже кроется тайна начала индивидуальной души индивидуальной души, которая пытается вырваться из стандартного куба. Все мы судьи, поскольку мы существа мыслящие. Каждая проблема, каждый вопрос, который мы пытаемся разрешить, в сущности открывает заседание нашего внутреннего суда где еще до вынесения приговора взвешиваются все «за» и «против». Все мы судьи, хорошие или плохие. Мы просто такие, какие мы есть, и поэтому выступаем в роли судей почти непрерывно с утра до ночи. Если брать заповедь «Не судите» в ее универсальном значении, Она стала бы равносильной отказу от мышления вообще. Ибо мыслить значит выносить суждение или судить. Истина – это истина. Это правда, а это ложь. Это прекрасно, это уродливо, это хорошо, это плохо. Итог любого нашего суждения – И всё же очень важно понять разницу. Судить – это одно, а осуждать – совсем другое. Можно судить явление предметы и действия, но нельзя осуждать существа как таковые – Осуждение существа превышает полномочия человека как образа и подобия Божьего. По всей видимости, в этой заповеди речь идет о том, что не следует судить людей, ибо люди недоступны суду мышления основанного только на непосредственном опыте, опыте феноменального мира, той самой горизонтальной реальности. Отрицательное суждение о существах или их осуждение, если задуматься, становится невозможным. Ибо тот, кто осуждает, взваливает на себя невыполнимую задачу. Он лжет, выдавая за истинную справедливость суждения, лишенные всяких оснований. Всегда лучше сказать ближнему «По моему ты ведешь себя как безумец», поскольку тот, кто скажет ближнему своему «Ты безумен», заслуживает кары, в геене огненной. Вынося какое-либо суждение, необходимо точно знать степень своей осведомленности и невежества. А человеку всегда неведом ноумен, аркан, тайна души другого человека. Поэтому никакое человеческое суждение не может иметь отношение к душе другого человека. помните мы говорили о чувстве, которое я описывал словами бахтина я так его для себя и называю чувство бахтина условно конечно Это мучительное чувство того, что я представляю из себя нечто гораздо большее и важное, чем я есть в реальной жизни. Я хочу сказать, что мы с вами можем каким-то образом оценивать вот это самое то, что другой человек есть в реальной жизни – Да и то с трудом, поскольку обычно большинство фактов этой самой реальной жизни мы не знаем. Но уж совершенно точно мы не можем судить и осуждать вот это в человеке, вот это его знание, знание каждого из нас, что на самом деле мы есть нечто гораздо большее, чем наша реальность. Это может знать только наша интуиция о человеке. Именно интуиция, вот если вы задумаетесь, то поймете, что интуиция, будучи восприятием, которое может быть основано только на сочувствии и любви, не способна никого обвинять наша интуиция всегда выполняет роль защиты адвоката Ощущая душу людей она видит в них только образы подобия божья интуиции ведомо это нечто большее что представляет из себя каждый из нас интуиция понимает, что душа преступника всегда оказывается первой жертвой им же совершенного преступления. Поговорка «все знать значит все простить» относится скорее к пониманию изнутри, иными словами, к интуитивному пониманию, а не к внешнему, не к дискурсу а к этой самой нууминальной, как сказал бы, кант человеческой стороне. Очень точно определение роли интуиции в осуждении дал нам спаситель во время распятия. Это же интуиция его сердце Вот этот его крик «Отче! Прости им, ибо не ведают, что творят!» Что? Как ее можно попробовать расшифровать? Во-первых, то, что сделали эти люди, несомненно, преступно с точки зрения горизонтальной реальности. Во-вторых, право судить спаситель передает отцу. И сама эта молитва основана на интуитивном знании, на интуитивном знании того, что они нечто больше, чем представляют собой дела их, иначе прощение невозможно. Когда cast your spell throw your pennies down the wishing turn to push her away, be careful what you stay be certain to push her away. don't push her закрыты глаза героине нашего рисунка на восьмом аркане они закрыты но не завязаны она только что смотрела на горизонтальный феноменальный мир реальности но она закрывает глаза чтобы почувствовать вот это они не ведают что творят На самом деле, даже в истории правосудия, в истории законов, суровый суд однажды был дополнен правом справедливости. Это было сделано при отправлении правосудия в странах взявших на свое вооружение принципы римского и англосаксонского права. Обычное право устанавливается через расследование обстоятельств после сопоставления фактов с буквой закона. Право же справедливости – это и есть то, что разум находит нужным видоизменить в рамках обычного права после сравнения с результатами попыток прийти интуитивному восприятию того человека, чья судьба поставлена на карту. Ради этого права справедливости или интуитивного суждения нашей цивилизации был учрежден суд присяжных. Надо сказать, что не жена Понтия Пилата Невеликое множество народа и женщин, которые плакали и рыдали о нем, не имели права голоса на суде. Присяжные женщины Иерусалима могли тогда лишь плакать или тайно беседовать с судьей, с женой Пилата. Стало быть, на улицах Иерусалима проливались слезы справедливости, а интуиция нашептывала предостережение в ухо Пилату, Устами его жены. И именно отсутствие присяжных как судебного органа, который мог бы осуществить право справедливости, подтолкнуло Пилата к чудовищному акту. Он ушел от ответственности, не стал победителем, сложил с себя полномочия судьи. Смотрите, оказывается, у правосудия три функции – Расследование, обсуждение и приговор Они соответствуют Трем ступеням Познания человеческого Формирование гипотез Доказательств И вот этой самой интуитивной Которую мы все время хотим Отбросить за ненадобностью Хотя Еще Платон говорил И писал об этом приговор который принимают присяжные в принципе понимается как результат сознания человеческого возвысится над внешней стороной фактов и формальностью логических аргументов обратно к душе все к той же душе к интуитивному восприятию всего дела с человеческой непрофессиональной нелогической а сердечной точки зрения И таким образом последнее слово все же должно остаться за правом справедливости. Вот об этом, посмотрите, как сложно. И повествует восьмой аркан, если только глубоко задуматься. Ведь чем... Может воспользоваться сидящей перед нами женщина-ангел, если не своей интуиции своим правом справедливости. Систер, she's watching her baby. Brother, baby, he's watching the The floor is staring straight at ceiling and the ceiling looks down on the floor There's five miles between is her face She sits by bad the window when сказать, что как глубоко верил Платон, суд присяжных на земле установила богиня Фина. Он существовал в вещском Полесье. Лишь только со сменой цивилизации Исчез для того, чтобы восстановиться В цивилизации христианской И Афина же, конечно Была богиней справедливости Согласно одному из мифов Вы, наверное, помните Мы уже обсуждали его Уран предупредил Зевса что если у него родится ребенок от первой жены, богини мудрости, то ребенок этот будет более могущественным, чем сам верховный бог. Чтобы подобное предотвратить, Зевс проглотил свою беременную жену. Вскоре его стало мучить невыносимая головная боль. И чтобы избавить его от боли, все тот же неутомимый Гефест Расколол ему череп Бронзовым топором И из раны Восторженно выкрикивая Победный клич Выпрыгнула Афина Сразу в полном боевом облачении А при виде сего Все бессмертные Безмерно удивились И наполнились благоговением Она была богиней войны Но совсем не походила на героя нашей предыдущей истории, бога войны Ариса. Искусство войны, которое она культивировала, основано не на любви к конфликтам и кровопролитию а на более высоких принципах. Ее борьба исходит из хладнокровного признания необходимости бороться за то, чтобы защитить истину, Она — стратег, а не воин. Она противопоставила физической силе Ариса силу ума, логику и тонкую дипломатию. Она радеет о храбрости и доблести. И она справедливая покровительница многих отважных героев, включая сюда Одиссея. Афина — Богиня-девственница. Она целомудрена, что является единственным почти невозможным исключением из всего Олимпийского сообщества богов. Она оказала человечеству ценные услуги. Слушайтесь, она научила людей искусство украшения лошадей, ремеслам и вышивания. Она покровительствовала художественному творчеству, но не всякому, а только тому творчеству, которое способствовало торжеству справедливости. И когда возникала необходимость, эта богиня оставляла свои мирные занятия и становилась воином, готовым с оружием в руках, бережно взращиваемую ей цивилизацию смотрите почти тот же самый рассказ в нем важна не только чистота Афины которая позволяла ей слышать истину и соблюдать справедливость это хорошо знакомый нам по русской культуре мотив. Здесь есть еще один оттенок. Точно так же, как дама, сидящая перед нами на картинке восьмого аркана, Афина была бесконечно одинокой. В чем с грустью признавалась Одиссею. И в общем, и в мире богов Олимпа В мире наших, вполне современных богов и башков, которые считают себя олимпийцами, этот путь выхода из обыденности, путь честности и справедливости, путь профессиональной чести всегда является путем одиноким. Если человек нащупывает и выбирает этот путь. Я не могу и не хочу сказать, что он обречен на одиночество, но он должен честно понять и признать, что большинство людей не захочет его слушать. Только герои, подобные Персею или Одиссею, могли видеть перед собой Афину во всем ее блистательном великолепии. Греки верили, что справедливость это божество и что это создатель души человеческой, поскольку именно способность справедливому суждению лежит в основе способности человека к рациональному мышлению вообще и критической оценке в частности. Именно поэтому Афина рождена из головы Зевса. Это способность, способность чести, достоинства и взвешенных суждений божественного происхождения. Именно поэтому Афина рождена из головы Верховного Бога. А значит, она лишена пороков мира, физических инстинктов, свойственных людям и животных. Суждения Афины могут быть беспристрастными. Как вы сказали на сегодняшнем языке, на нее мало влияют гормоны. Эта способность к глубокому и справедливому мышлению, не искаженному личными желаниями, и олицетворяет Афина. Афина учила людей мастерству Ибо мастерство – это подобие творения, и оно облагораживает. Ведь способность человека контролировать природу и постепенно преобразовывать ее, опять же, покоится на вот этих самых способностях мышления – на то, чтобы все взвесить, отсечь лишнее, убрать эмоции и включить интуицию. Без нее лишнего не отсечешь. И вышивку, которую учила Афина, не сделаешь. Богиня готова сражаться за принципы, за истину, а не за чувство и власть. Во многих традиционных интерпретациях великих арканов есть четыре карты, которые традиционно называют четыре нравственных урока. Это карта справедливость, умеренность, сила и отшельник, связанная с развитием в человеке качеств необходимых для того, чтобы жизнь стала другой, чтобы мы выбрались из первого квадрата. Все эти карты соответствуют формированию того, что мы и называем своей душой или ощущением своего подлинного «я», Поскольку и маг, и берегиня в своем конкретном аспекте, и господин, и даже воин с предыдущей карты, которую мы обсуждали, так или иначе оценивают себя с помощью притяжения к себе вещей или людей, с помощью своего влияния на вот этот самый горизонтальный мир. Душа начинается с ощущения присутствия в тебе внутреннего закона, изначального присутствия в тебе истин, которые ты хочешь соблюдать сам. И никто не принуждает тебя к этому. Девушка-ангел с закрытыми глазами, сидящая на карте, призывает нас научиться... Ясно мыслить, мыслить, опираясь на факты, сомневаться в своих гипотезах в отношении других людей, опираться на интуицию для того, чтобы отсечь лишнее. Вот интересно, мы хоть в какой-то степени учим этому своих детей? пытаемся формировать их душу. Спокойной ночи. If I had lots of silver And give some to you And if I had lots of gold I'd make rich man